Год 1811. Июнь 2. Высочайшим указом Сенату директором лицея назначается Василий Федорович Малиновский. Август 3. Прием в Тюильерийском дворце, во время которого Наполеон в течение двух часов выговаривает русскому послу Куракину, чем подает России неприкрытый сигнал о предстоящей войне. Если бы Александр Павлович не был государем всея Руси, а был бы странствующим философом, то по прочтении записки он непременно задал бы Карамзину несколько важных вопросов. А именно, течет ли историческое время вспять? Мыслимо ли теперь после десятилетия перемен вернуться в золотую Екатерининскую эпоху? Современный мир не лавка древностей. Что же такое русская монархия после французской энциклопедии? Известно, на какой идеи основаны были в Париже генеральные штаты на Декларации прав человека и гражданина. Всевластие современного монарха тоже должно покоиться на общепризнанном принципе, спрашивается, на каком? И, наконец, главное, в государстве, не имеющем ни парламента, ни собрания выборщиков президента, но уже ощутившем вкус к общественному мнению, кто и каким образом бескорыстие и страха донесет до царя глаз народа? Если бы Александр Павлович спросил об этом, Карамзин нашелся бы, что ответить. Он сказал бы, что не зовет вернуться назад, в блаженное царствование Екатерины. Но не потому, что время необратимо, а потому, что движение вспять ничуть не менее опасно, чем движение вперед. Возвращенное старое покажется новостью. Новость же есть зло, к коему надобно прибегать только в необходимости. У России нет пути ни вперед, ни назад. Ее задача охранять и выправлять существующее, такое, какое есть. Любое другое будет еще хуже. Как Пушкин именовал себя атеистом в вопросе счастья, так автор записки мог бы аттестоваться атеистом в вопросах национального прогресса. Русская история представала перед его умственным взором в виде некой пирамиды, складывающейся на протяжении веков от основания к вершине, а потом подлежащей лишь сохранению и подновлению, вплоть до очередной катастрофы, после которой строительство новой пирамиды начинается с нуля. А значит, конечная цель разумной политики, основанной на порядке вещей, есть предельное замедление времени, близкое к полной его остановке, и обозначаемое торжественно-монументальным словом «времена». Идеал, неосуществимый, но желанный, конец истории, до страшного суда, если не вместо него. Что же до вопроса о содержательности политических форм, то в записке все мистические аспекты учения о священной природе царской власти подвергнуты холодному светскому умолчанию. А все моральные, напротив, горячо обсуждены, и проблема современного, послеэнциклопедического самодержавия сведена к вопросу о правде, очищенной от примеси харизмы и благодати. Карамзин формулирует гражданский догмат о почтении к правдолюбивому царю утверждает идеал самовластия, ограниченного ни богом, ни патриаршеством, которое способно конкурировать с царем на Неве церковной, то есть ослаблять самодержавие, а потому не подлежит восстановлению, но лишь верностью самого государя правде истории и страхом перед ее судом. И тогда понятней становится роль, какую русский историк, русский писатель Карамзин отводит себе. Там, где нет и пока невозможной соединительной извенья между властью, олицетворенной в монархии, и гласом народа, глазом Божиим, там рядом с троном должны встать доверенные лица, не имеющие официальных должностей, зато имеющие уши, чтобы слышать, и незагражденные уста, чтобы говорить. Еще в торжественной Одинова царения Александра Павловича Карамзин писал. И долгорукие дерзали Петру от сердца говорить. Великий соглашался с ними и звал их братьями своими. «Монарх, ты будешь нас любить!» Теперь он решил, что пришла пора осуществить собственные пожелания. На царь мог задать еще один вопрос. «А почему именно Карамзин? Почему никто-нибудь иной? Почему, например, не Аракчеев?» На это у Карамзина имелся заранее заготовленный ответ. «Буду говорить о настоящем, с моею совестью и с государем»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 Нет, не от себя, не от своего имени обращается к царю последний летописец. Отказавшись от обеспеченной судьбы успешного издателя, он стал не просто историографом, но действительно ощутил себя русским авбатом, светским старцем, представителем вечных интересов русской истории в быстро современности. Самый быт Карамзина на всеобщем увеселительном фоне казался почти аскетическим, как, впрочем, и быт Аракчеева. Однообразный распорядок дня, всецело подчиненный титаническому труду, скромная пища, не мешающая здоровью, подчеркнутая мудрость и неотмирность суждений, как бы окутанных дымкой вечности. Но Александр Павлович философом не был. Он не стал задавать лишних вопросов, потому что смертельно обиделся, да и без них вполне мог понять нечто отнюдь нефилософское. Во-первых, что все видят симптомы болезни, поразившей Россию, но никто не знает выхода из лабиринта российских проблем никто. Ни он сам, ни Спиранский, ни Екатерина Павловна, ни Крамзин, чья скептическая программа, будучи последовательно осуществленной, загнала бы болезнь вглубь и позволила бы ей исподволь набрать еще большую силу. Во-вторых, он понял, что недовольство результатами минувшего десятилетия зашло слишком далеко, если уж мирная оппозиция в лице сестры и матери решается выдвинуть из своих рядов пророка новых времен и новых веяний. В-третьих, он осознал, что веянием придется покориться. А с пророком предстоит повести сложную игру, учитывая некоторые из его советов, ни в коем случае не удаляя его от себя, время от времени выслушивая, но и не давая никаких авансов. Иначе произойдет одно из двух. Или идеи, которые пророк вынашивает, уйдут в подполье, и тогда за ними не уследишь, или он обретет слишком большую власть над умами и в чем-то подменит собою того самого царя, чье все отстаивает с таким жаром. Впрочем, этим предстояло заняться после. Пока царь холодный, и равнодушно, впрочем, и негневно, попрощался с автором записки, давая понять, что прочел, но не затвердил, недоволен, но не потрясён, обижен, но не оскорблен. Я отправился из Твери в столицу, замораживать неудачное строительство и устранять последние следы прекращаемых работ, готовиться к битве века и обдумывать послевоенную перспективу. Ибо, к счастью, он решительно не поверил Карамзину, будто бы близящуюся войну с Наполеоном можно еще предотвратить. Год 1811. Октябрь, 19-е. Царское село. Открытие императорского лицея. Присутствует Александр I с семьей, члены Государственного совета, министры. Профессор Александр Куницын произносит пламенную речь. Михаил Илларионович Кутузов назначен главнокомандующим армией из четырех дивизий на Балканском фронте.